Сто дней до приказа. Я испуганно открываю глаза и вижу старшину батареи прапорщика в Исовне. «Вставай, трибунал проспишь!» — сурово шутит прапорщик. За окошком не утро, а знобкая темень. Ёжись и застегиваясь на ходу, ребята выбегают на улицу. Сквозь стекло видно, как на брусчатом батарейном плацу топчется несколько солдат, зародыши будущей полноценной шеренги. В казарме возле израстцовой печки стоит сердитый, со следами сна на лице замполит дивизиона майор Осокин. Время от времени он резко дергает головой, и точно отгоняет надоедливую мысль. Это тик, последствия контузии, полученной в Афгане. Рядом с амполитом томится наш комбат, старший лейтенант Уваров. Он пытается хмуриться, как бы недовольный неорганизованным подъемом веренной ему батареи, но взгляд у него растерянный. В руках наш нервный комбат мнет и ломает свою гордость, фуражку аэродром, сшитую в глубоко законспирированном столичном спецотелье. Давай, Купряшин, давай! брезгливо кивает мне комбат Уваров. «Спишь, как на первом году, защитничек!» «А что случилось?» «Совсем по-цивильному спрашиваю я, потому что часть мозга, ведающая уставными словосочетаниями, еще не проснулась. Тревогу же на завтра назначили». Старшина Высовень медленно скашивает глаза в сторону Замполита, потом снова смотрит на меня, и в его взоре столько многообещающей отеческой теплоты что я пули срываюсь вниз, в миг обрастаю обмандированием, набегу, поясываюсь ремнем, вылетаю на улицу и врезаюсь в строй. Шеренга вздрагивает, принимая блудного сына и замирает. Вот черт! молча возмущаюсь я. Второй день выспаться не дают. В дисбате выспитесь, обещает, вышагивая вдоль построенной батареи старшина высырень. Нет никаких сомнений, что в школе прапорщиков его обучали телепатии. — А что все-таки случилось? — спрашиваю я, стоящего рядом со мной ефрейтора Зубова, механика-водителя нашей самоходки и неутомимого борца за права стариков. Зуб немедленно поворачивает ко мне свое злое, развощокое лицо и не удостаивает ответом. Он вообще похож на злого поросенка, особенно теперь, когда остригся нагло чтобы к дембелю волосы вырос гуще. Скажите, пожалуйста, какой гордый. Дедушка Советской Армии и Военно-Морского Флота. Значит, все-таки вчерашний ночной приговор в коптерке акция, как говорится, долговременная. Ладно, переживем. Старшина Высовень останавливается перед строем, потягивается излязгом, зевает. Но для чего нас все-таки подняли среди ночи? Вчера, за час до подъема, меня разбудил чей-то шепот. В розовом утреннем свете казарма сияла, точно ее только что отремонтировали. Около коек на табуретках аккуратно лежало обмундирование, в черных петлицах единообразно поблескивали крестики артиллерийских эмблем. Рядом на полу стояли сапоги, обернутые вокруг глинич серыми портянками. Возле каждого табурета две пары сапог, одна стоптанная, побывавшая в ремонте, другая — новенькая, с едва наметившимися морщинами. Дело в том, что койки у нас двухъярусные, внизу спят старики, а наверху — молодежь. Казарма словно радиоэфир, наполнена разнообразными звуками, сонными вздохами, сладкими посапываниями, тонким, почти художественным свистом, раскатистым храпом, невнятным бормотанием, наконец, отчетливым шепотом, который... И разбудил меня, разговаривали молодые, Малик из взвода управления и доходяга Елен, заряжающие из грунта из моего расчета. Их койки представлены впритык, поэтому они были уверены, что их никто не слышит, но я разбирал каждое слово. — Ты бы на сквозняк повесил, — советовал Малик. Я и повесил, — безнадежно ответил Елен. — Все равно воротник и манжеты сыры. суп теперь орать будет... Что я плохо отжимал, а я вот до мозоли выкручивал. И он показал однопризывнику ладони. Может, опойдется, успокоил Малик. Все-таки праздник сегодня. Кому праздник, а кому? Елен не договорил и ткнулся лицом в подушку. Терпи, будет и твой праздник! Не хочу я, не могу! почти крикнул Елен. Не хочешь, заставят, не можешь научат, убежденно ответил Малик. «Ребята, мы будем спать?» — возмутился из-под одеяла рядовой Эволд Аболтынш, еще два месяца назад разгуливавший по узким улочкам Риги. Никто не ответил, а через пару минут все трое затихли. Молодые засыпают мгновенно, им еще как медным служить до своего праздника, до своих ста дней кто не тянул срочную, тот не поймет что такое 100 дней до приказа а это значит то уже наполовину гражданский человек это значит министр обороны не только выбрал ручку который подпишет приказ об увольнении в запас твоего призыва но и обмакнул ее в чернила. не знаю может быть маршал подписывает свои приказы каким-нибудь потрясающим паркером золотым пером но так уж считается сначала он выбирает себе ручку потом обмакивает ее в чернило затем делает несколько пробных рощерков и, наконец, ставит автограф на известном каждому солдату документе, где есть такие священные слова. В соответствии с законом СССР о всеобщей воинской обязанности приказываю уволить из рядов Советской армии, военно-морского флота, пограничных и внутренних войск в запас, в октябре-декабре 1980 такого-то года военнослужащих сроки действительной военной службы, которых истекают до 1 января 1980 такого-то года. Затем идет второй пункт о новом призыве, а за ним третий. Приказ объявить во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях. Трижды стоя в строю, я слышал эти слова, трижды провожал. Стариков домой. Через сто дней мой. Приказ. Накануне всегда идут разговоры о том, что уж в нынешнем году и приказы увольнения будут раньше обычного, и что на это имеются веские внутри- и внешнеполитические причины. Слухам верят, хотя они еще ни разу не оправдались. Но так или иначе, а Дембель, говоря словами старшины и неотвратим как смерть. Первыми узнают о приказе писари и сразу сообщают благую весть своим землякам под страшным секретом. Естественно, через полчаса об этом знает уже вся часть. Вскоре приказ появляется в печати, и начинается настоящая охота за газетами. Неизвестно, каким образом, но только номера с текстом приказа исчезают даже из подшивок, хранящихся в кабинетах командира и Полита-полка. А ефрейтор Симоненко, он уволился весной, просто-напросто делал на этих газетах маленький солдатский бизнес. Примерно через неделю после всеобщего ажиотажа, когда кое-кто отчаивался у свой дембельский альбом заветной вырезкой, Симоненок получал из дому здоровенную бандероль, набитую самыми разными газетами от одного единственного числа. Понятно, от какого. И еще. Выпуск с приказом на первой полосе был единственным номером многотиражки «Отвага», расходившимся мгновенно и полностью. В любое другое время нашу газету ребята называют ее «Стой, кто идет», можно наблюдать в самом неожиданном виде и в самом неожиданном месте. Итак, узнав о приказе, старики мчатся в лес, ставить дембельские кресты, сколоченные доски или сучья, к которым прибиты дощечки с надписями. Например, «Младший сержант Коркин А.Ф. 1982-1984. Служи, сынок, как дед служил, а дед на службе не тужил». Главное присобачить крест на дереве как можно выше. В прошлом году один старик Верхолас грохнулся и попал не домой, а в госпиталь. Вечером события разворачиваются следующим образом. У стариков к приказу всегда припасены трассеры и сигнальные ракеты. Поэтому как только стемнеет, то в одном, то в другом месте небо прошивают огненные пунктиры. Офицеры бронятся, принимаются искать виноватых, но больше для виду, ибо все понимают, таков давний Солдатский обычай. Но самое главное начинается после отбоя. Стрики, которые с этой минуты становятся дедами, возводят всех остальных в очередные звания неписанной казарменной иерархии. Делается это при помощи обыкновенного уставного ремня. Каждый получает по конкретному месту столько условно-символических ударов, сколько месяцев отдано родным, Вооруженным силам. Когда я учился в школе, у нас был преподаватель истории, жуткий зануда, заканчивавший каждый урок предложением начертить табличку на полстранички и таким образом закрепить новый материал. С тех пор я могу свести к табличке все, что угодно, даже нашу солдатскую жизнь. Выглядеть это будет примерно так. Срок службы в месяцах 1-6. Наименование солдатского сословия. Салага, сынок, дух и так далее. Права и обязанности. Обязан во всем беспрекословно подчиняться старослужащим. Срок службы в месяцах. 6-12. Скворец, шнурок и так далее. От салаги отличается только большим жизненным опытом и надеждой на будущие права. 12-18 месяцев. Лимон. Черпак. Руководит салагами и скворцами. Подчиняется старикам. 18 месяцев тире день приказа. Старик, король, дед и так далее. Океан прав. Подчиняется только командирам, но с чувством собственного достоинства. Срок службы в месяцах – день приказа-отправка тире домой. Наименование солдатского сословия – ветеран, дембель и так далее. Права и обязанности. Гражданский человек, по иронии судьбы, одетый в военную форму. Старик – это сладкий сон после подъема, пока не придет старшина. Это лучший кусок за длинным солдатским столом. Это право не поднимать ногу, когда батарея идет строевым шагом, за тебя колотят поддошвами молодые. Это полная свобода от мелкого быта и возможность полностью отдаться мечтам о дембеле. Если надо, подошьет воротничок или простернет гимнастерку молодой. Это, Это еще десятки различных привилегий, превращающих тебя в особое существо и придающих походки рассеянную величавость, а лицу... Сонно-высокомерное выражение. Честно говоря, большинством этих прав я не пользуюсь. Не по мне. Не могу, например, как ефрейтор Зубов заставить молодого всю ночь стирать мое АХБ, а потом костерить за то, что гимнастерка к утру не высохла, хотя год назад то же самое проделывали с ним, с Зубовым. Но самое грустное и непонятное заключается в том, что всего лишь через год этот насмерть перепуганный Елен станет неторопливо суровым двадцатилетним стариком и будет гонять такого же ошалевшего парня свое сегодняшнее подобие. Но только ничего этого я не увижу. Через 100 дней приказ, потом самые томительные дни до отправки партии уволенных в запас, а потом... Я уже чувствую острый волнующий запах гражданки, и просыпаться, наверное, в последнее время стал так рано, чтобы со вкусом помечтать о ней. Я почти два года не пил газировку из фыркающего автомата, не бродил по осенней Москве. Почти два года! Неужели прошло два года?